Мех у оленей такой гладкий, что на нем не держится никакой материал, и подпругу застегнуть нельзя. Чтобы оседлать оленя, нужно ослабить упряжь и раскачиваться в такт шагам животного, держась за его шею. Старик не ограничился словами и сделал круг по загону. Диана и Джованни начали учиться езде на оленях. Они падали, над ними смеялись. Вымокшие, перепачкавшиеся в грязи путешественники прониклись царившим в деревне настроением. Диана была такой высокой, что если не держала ноги в стременах, запросто могла обнять ими бока оленя и упереться ступнями в землю, чем ужасно веселило зрителей. После каждого осмеянного падения Диана и Джованни ощущали прилив тайной грусти. Они поднимали глаза и видели вдалеке у горизонта застывшие в хрустальной тишине высокие отроги хридол Саридага. На закате золотой прохладный воздух обдувал их разгоряченные лица. Они встречались взглядами, и когда трава начинала стелиться по земле, им неожиданно, Становился понятным язык ветра. Он пел о том, как грустят сердца, Когда кто-то уходит и не возвращается. Когда наступила ночь, и путешественники Наконец научились держаться на серых мохнатых спинах, Они причастились еще одной тайне — Ностальгии по тайге. Глава 58 Они отправились в путь на рассвете. Диану и Джованни сопровождали старик с сыном. Члены маленького отряда ехали на оленях. Вещи, ружья, посуда, советские военные палатки, завернутые в холстину бараньи ноги и куча мелочей, назначение которых было Диане неведомо, погрузили на трех животных. Олени продвигались вперед медленно, Мелкими шагами рассекали зыбь долин, проплывали под пламенеющими ветвями деревьев, минуя каменистые пригорки и цокая копытами по камням. Путь был спокойным, безопасным и мог бы показаться однообразным, если бы не пытка холодом. Мороз проникал через одежду, покрывая кожу ледяной пленкой. Руки и ноги теряли чувствительность, пальцы не немели. Приходилось каждую час останавливаться, чтобы подвигаться, выпить чаю и попытаться разогреть кровь. Монголы выскребали ножами лед из-под век. А Диана и Джованни молча топали окоченевшими ногами, выбивая зубами дробь. Перчатки не снимали. Даже легкое прикосновение к ледяному камню могло навсегда изуродовать ладони. От обжигающего горячего чая могла отреснуть зубная эмаль. Слишком низкой была температура воздуха. За время короткого привала они не успевали отогреться, и, возвращаясь в седло, предчувствовали скорую и неминуемую смерть. Случалось, что солнце палило, как в пустыне, — Им приходилось защищать лица капюшонами. Ветер жестоко, плотоядно обжигал кожу, высушивал, как чешую, и уносил прочь. Потом ослепительный диск в мгновение ока исчезал в облаках. Горы снова обретали зловещее величие, а холод, добираясь до костей, заключал людей в ледяные кандалы. Во второй половине дня они поднялись на три тысячи метров и вышли к перевалу. Пейзаж изменился. Под затянутым тучами небом все вокруг казалось черным, бесплодным, нереальным. Мох и лишайники пришли на смену траве. Сухие деревья встречались все реже, а потом и вовсе уступили место серо-зеленым скалам, каменистым ущельем и мрачным гранитным сводом. Местами путь пролегал через унылые болота с кривыми елями и чахлыми сосенками. Кое-где лиловато-пунцовые цветы вейска ковром устилали землю, Идя не казалось, что земля сочится кровью. Тундра, земля с промерзшим нутром, неприступная и забытая, накрывала их, как посланная вслед проклятия. Диана заметила перелетных птиц, они летели в обратную сторону, к теплу. Она смотрела им вслед и ощущала смутную гордость. Губы у нее побелели, дужки очков прилипли к вискам, но она была полна решимости идти до конца. Диана знала, что снесет любые страдания, и эта уверенность даже доставляла ей наслаждение. Она должна сойтись лицом к лицу с этой страной, покорить каменистые склоны, выдержать холод и пекло, пересечь гранитную пустыню. Потому что это земля, на которой родился Люсьен. Диане казалось, что она возвращается к истокам жизни ребенка окружавшие ее стены гор, встающие на пути препятствия, кусающие лицо холод, позволяли ей, как наяву, пережить рождение ребенка. С каждой минутой, проведенной в гранитном коридоре, связь с приемным сыном становилась все теснее. Смертельно опасное путешествие стало ее, Дианы, родами. Если она выживет, таинство, совершающиеся во льдах и огне, сделает их с Люсьеном неразлучными. Неожиданно она осознала, что пейзаж снова меняется, становится мягче. Пошел снег, и все вокруг, тундра и купы деревьев, укрылось белыми хлопьями, углы и очертания предметов скруглились. Диана улыбнулась. Они добрались до вершины, где безраздельно властвовал снег. Отряд оказался на границе земли, воды и воздуха. Всадников заливали потоки хрустального света. Олени шли медленно, и люди расслабились, раскачиваясь в седлах, в такт их шагам. Старый монгол закричал. Выбившиеся из сил животные ответили — Темп изменился, путешественники пересекли белую границу и оказались на противоположном склоне горы. Сначала тропа стала более плоской, потом снова начался крутой подъем между сугробами. Землю устилал ковер из мха, появились трава и деревья. У подножья последнего склона глазам всадников открылась последняя долина. Вершины лиственниц пламенели в тумане. С берез струились старое золото и пурпур, сухие листочки скручивались в серые завитки. Ели клубились туманом и зеленью. Простиравшиеся под ногами пастбища дышали свежестью, вызывая чувство обновления и детского восхищения. В глубине огромной колыбели лежало озеро. Цаган-Нур. Белое озеро. Над чистыми водами, отражаясь в зеркальной глади, выселись сине-белые отроги Харидол Саридага.